потом Сканлон, потом Фредриксон и Сэффилд. И вот уже все мы побросали наши тряпки и щетки и приносим стулья. Пациенты, прекратите! Прекратите! Мы все сидим рядком перед погашенным телевизором, уставившись в серый экран,